Глава девятая. Пока мы исследовали хозяйство, за нами ходили все дворовые слуги, видимо, не понимая, что происходит и какого черта нас сюда занесло. Они перешептывались, недоуменно пожимали плечами, а некоторые поглядывали на нас с неприкрытым подозрением. Наверное, слуги думали, что падение с балконов повредило нам мозги. Но нам было всё равно, что они там думают, потому что мы пребывали в шоке от увиденного. Куры бегали где хотели. Если хоть где-то произрастал пятачок травы, в нём обязательно лежали утиные яйца. Корыта, из которых пила птица, просто поражали своей грязью и вонью. А свинарник мы обнаружили исключительно по адскому амбре. «У меня сейчас сердечный приступ случится» прошептала Таня, хватаясь за сердце. «О боже, разве с этим возможно справиться?» Я её прекрасно понимала, ибо испытывала аналогичные чувства. В этот момент калитка, отделяющая чёрный двор от основного, открылась, и оттуда появилась нянюшка. В этот момент калитка, отделяющая чёрный двор от основного, открылась, и оттуда появилась нянюшка. Приподняв подол, чтобы не вымазать его, Она быстрым шагом направилась к нам. «Ну что, посмотрели? Будет! Нечего дышать гадостью этой. Пойдёмте, голубки мои, вон и башмачки уже навозом испачкали. Хватит!» «Погоди», — остановила я поток её речи. «Нянюшка, а мы что-то дворовым слогом платим?» «Конечно платим», — кивнула Аглая Игнатьевна. «Немного. Ну так ведь они и живут тут, и стол бесплатный». «А что?» «Кто же занимается всем этим? Кто жалование выплачивает?» — поинтересовалась Таня. «Ты?» «Я? Да вы что, барышня, я-то и считать толком не умею!» — засмеялась старушка. «Придумали тоже. Спасибо Николаю Григорьевичу. Он нас не бросил, хоть и живёт далече. Как при батюшке занимался подсчётом дел хозяйских, так и теперь по доброте душевной все дела ведёт». Хороший человек. Неужто вы не догадывались, что денежки не с неба падают, розочки мои?» Мы с Таней переглянулись. Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понять простую истину. Этому Николаю Григорьевичу плевать на усадьбу и на нас. Человек выделял какие-то копейки на наши нужды, а остальное клал в карман. Пусть немного, но всё-таки при этом медленно убивая остатки хозяйства. Я предполагала, что он служил кем-то типа управляющего при жизни родителей девушек. «А где все расчётные книги?» — спросила я, вызвав у нянюшки ещё большее удивление этим странным вопросом. «Зачем они вам? Не нужно туда носики свои совать. Не дай бог, чего испортите. Пусть Николай Григорьевич разбирается!» — испуганно заговорила Огла Игнатьевна. Чёрт ногу сломает во всех этих циферах. Видано ли, чтобы девицы подсчёты вели. «Мы здесь хозяйки, и нам решать, куда совать свои носики», — тоном нетерпящим возражений сказала Таня. «С этих пор мы сами станем заниматься всеми делами». Аглая Игнатьевна даже онемела от такого заявления. Она смотрела на нас круглыми глазами и молчала. «Где книги?» насупившись, снова спросила я. «А?» «Там, в кабинете вашего батюшки», — растерянно произнесла нянюшка. «Ох, божечки, что творится-то? Пропадём ведь, сгинем!» Она схватилась за голову, приготовившись причитать, но я не предоставила ей такой возможности. «Собери-ка всех слуг на главном дворе», — распорядилась я и внушительно добавила. «Немедленно!» Мы с Таней покинули чёрный двор, слыша, как тоненько всё-таки запрочитала Аглая Игнатьевна. «Чем раньше мы вышколим рабочий коллектив, тем будет лучше». Они получали жалование, а значит, с них стоило требовать исполнения обязанностей. Через минут десять к главному входу в дом начали подтягиваться слуги. Они выглядели немного испуганными, но молча столпились перед нами, не понимая, что мы от них хотим. «Тем, кто собирается остаться в усадьбе, советую выслушать нас очень внимательно», начала я свою пламенную речь, стоя на верхней ступеньке. «С этого дня во всех ее уголках должен царить порядок. Черный двор не исключение. Вымыть все птичьи корыта, очистить фонтан и не допускать в главный двор птицу и скотину». Убрать в птичники, коровники, свинарники, построить загон для свиней. Это ясно?» Слуги слушали меня, открыв рты, а потом одна из женщин громко спросила. «А по что вы сказали, что слушать внимательно только тем, кто остаться собирается?» «Потому что если кто-то против новых порядков, может получить жалование и уходить», ответила за меня Таня. «Больше здесь никто лениться не будет». Довели хозяйство до ручки. Грязищу развели, шагу ступить невозможно. Я, конечно, понимала, что они шокированы. Скорее всего, барышни вообще не касались хозяйственных проблем. Но заниматься всем этим постепенно у меня не хватило бы терпения. Пусть думают, что хотят. Что мы сошли с ума, что у нас мозги перевернулись после падения или что в нас чёрт вселился. Но бардака в усадьбе больше не будет». «Вы всё поняли?» Я обвела всех грозным взглядом. «Поняли, барыня», — раздалось из толпы. «Всё сделаем». «Птичницы кто?» Подруга повернулась к кучке женщин. «Мы», — две девушки в цветастых косынках, вышли вперёд. «Сегодня к вечеру мы проверим, как вы хозяйские распоряжения выполняете, чтобы к нашему приходу в птичнике чистота была. Мужчин возьмите пусть щиты под насестами поменяют, насесты отремонтируют. И что это за куча гнёзд? На пять-шесть голов одного гнезда хватит. Уткам тоже гнёзда поменять и поилки почистить. Да, барыня. Девушки стояли, склонив головы, и мне даже стало немного жаль их. Но я быстро подавила в себе это чувство. Лень нужно искоренять. Кто свинарником заведует? поинтересовалась я, и в нашу сторону сделал шаг молодой мужчина в рубахе с заплатами. «Ну я...» «Не приведи Господь, я еще хавронью в этой луже увижу», предупредила я его. «В свинарнике убирать три раза в день, не меньше. Остальные распоряжения потом дам». Он поклонился и вернулся на место. «Можете возвращаться к своим обязанностям», позволила подруга. Завтра поговорим о вашем жаловании и о выходных днях. Мы с Таней наблюдали, как они нехотя поплелись обратно, когда до моих ушей донесся чей-то всхлип. Ох, попомните моё слово, коозлов чихин новые объявились. Александр козловская, жестокая барыня. Подруга принялась тихо смеяться, но я не разделяла её веселье. Если за приказ убрать грязь, Нас уже козловчихами обзывают. То, что будет дальше? Кстати, кто это вообще? Похоже, слуги совсем обленились. «Страшно мне. Что-то с вами происходит, деточки мои», раздался рядом расстроенный голос нянюшки. «Ничего не болит? Может, головушка?» «Ничего не болит», отрезала я. И, вспомнив о подозрительном Николае Григорьевиче, сказала, «Нянюшка, «Когда Николай Григорьевич явится в усадьбу, немедленно нам доложить. В Кабинет не пускать, расчётные книги в руки не давать. Ясно?» «Ясно», — старушка закивала головой, вытирая глаза платочком. «Ох, ясно». «Кухню хотим посмотреть». Я повернулась к Глае Игнатьевне, не зная, как попасть туда. «Но будет странно, если мы начнём интересоваться, где она находится. С нами пойдёшь, нянюшка?» «Пойду, пойду, барышня. Куда ж я денусь?» Нянюшка засеменила впереди нас, а мы пошли следом. «Только там жарища стоит. Не поплохеет ли?» «Не поплохеет, мы скоренько», — успокоила я её, недоумевая, почему она нас ведёт не в дом, а из дома. «Ах да, кухни ведь делали в отдельном помещении, чтобы запахи, идущие оттуда, не тревожили носы благородных господ». Где она находится, я догадалась, по дымку из трубы. Довольно приличное расстояние от дома. Как же бедные слуги бегают с тарелками да с самоварами. Да еще в непогоду. Непорядок.